Глава 36. Драген. Следуй за Сиеной, Сергод, кивнул я, сообщая обо всех передвижениях и посетителях. Хорошо, что после инцидента с гадюкой поставил упокоев и намерянки своих людей. Е жаль, что не поступил так сразу. Кстати об этом, махнув помощнику, приблизился охранник и понизил голос. К Сиене приходил его высочество? Да? Надеюсь, мой голос прозвучал бесстрастно. Почему раньше не доложил? Увидев нас, принц сделал вид, будто шёл мимо, ухмыльнулся тот и, получив в ответ кивок, поспешил удалиться. Я едва сдержал улыбку. Надо было позаботиться об этом с первого же дня, тогда не стал бы свидетелем неприглядной картины, где Светлана в объятиях импера. Я недовольно повёл плечом. Лучше не задумываться об этом и переключить внимание на последние события. Тревожные сигналы их очень много. перебирая в памяти все подозрительные моменты, произошедшие со дня кражи ключа, я целенаправленно двигался к небольшому, отдельно стоящему домику. Коротко постучав, пригнулся и вошёл внутрь. Доброй ночи, Саймун, прошелестел высокий, чрезвычайно худой старик. Он захлопнул книгу и прошёлся ладонью по длинной седой бороде. Я приложил палец к носу, перебивая едкий запах зелий, и окутал себя воздушными лентами. Фурио являлся не только королевским целителем, но и любил варить настойки, лекарства, экспериментировать с разным сочетанием трав. В его каморке обычно было темно и вечно несло гарью. "Проходите, Сеймун, не стойте на пороге. Все еношили дочувствуют себя намного лучше. Скорее всего, она уже спит, но я заглянул к тебе не для этого", отрезал я и приблизился к заваленном разноцветными пузырьками столу. Присел на кособокий табурет, глянул на книгу, которую старик недавно читал, и затем на застывшего в выжидающей позе целителя. "Скажи, Фурио, какие существуют зелья для сохранения тайны? Меня интересуют признаки отравления". "Ах, вот вы о чём", воодушевился старик и немного повозившись с заваленной нижней полкой, распахнул стеклянную дверцу изящного шкафчика. Доставая пузатую склянку, он приговаривал: Это зелье заставит онеметь того, кто попытается выдать запретные сведения. Противозелье сложное, хлопотное, варится долго, но немота до конца не выйдет побороть. Останется заикание или же надрывный кашель. Фурио осторожно убрал склянку обратно и взял следующий пузырёк. Это зелье последствие, нарушивший слово, истечёт кровью, очень медленно. Нет, не оно, отмахнулся я. нужно именно блокирующее. Допустим, если человек хочет нечто поведать, но тут же корчится от боли. Есть такое. Фурио даже подскочил на месте и принялся копаться в шкафчике. Очень редкое и дорогое. Ценность его в том, что зелье можно подлить в вино или добавить в еду, и жертва не будет догадываться о его действии. Но оно довольно специфичное, не даёт рассказывать об одном человеке. Всё, что связано с тем, кто дал зелье, табу. Целитель перешёл к другой полке и, копаясь, продолжил рассказывать. Его изобрёл знаменитый Краят. Он был настолько жаден, что после обучения всем давал этот напиток. Ученики потом не могли ни слова сказать об учителе, что порождало море слухов об эксцентричном старике. Да где же оно? Не ищи, мрачно сказал я, не питая иллюзий, кому именно досталось зелье. Да я о том, кто его использовал, тоже догадывался, лишь поинтересовался. Ты не оставлял свой шкаф открытым. Да как можно, Сейлор Драген, возмутился Фурио. Если пропадёт хоть пара пузырьков в во дворце воцарится хаос. Он сжал в тонких пальцах одну из склянок и потряс ею. Поверьте, Сеймун, я за всей ответственностью отношусь к хранению зелий. Охранные заклинания обновляются ежедневно, выкрасть невозможно. Я готов к любым проверкам. Хорошо. прервал я, не вдаваясь в подробности, что и где можно и нельзя украсть. Лишь вскользь уточнил: "А его высочество один раз заходил или несколько?" Принц икнул целитель, и взгляд его заметался от беспокойства. "Когда его пантера пострадала, потом ещё просил лекарство от головной боли, а сегодня заглянул навестить сиену. И ещё один вопрос: есть ли противоядие к пропавшему?" "Нет", огорчился целитель. Но тут же добавил: "Я могу приготовить, сам изобрёл. Оно несложное, но выстаивать придётся чуть больше недели. Сделай его", поднимаясь, приказал я. "Простите, Сеймун", засуетился старик, провожая меня к выходу. "Я не знаю, как это", готовясь к проверке Фурио, сурово отрезал я и вышел в ночь. Втянув холодный воздух, проиграл в памяти сцены, где Светлана корчилась от боли. Похоже, Принц решил использовать грязные методы, значит, тайна его ещё опаснее, чем я думал. Что же такого видела сиена, спасая свою сумасшедшую белку, и как это узнать, не причиняя девушке страданий? Я застыл, осынённый идеей, не собираясь терять ни секунды, вернулся в домик целителя. Старик отпрянул от своего шкафчика и выронил склянку, от которой повалил цветной пар. Он побелел как мел, губы его задрожали. "Саймун, я тут перебираю старые зелья, нужно уничтожить просроченные, а скоро придёт проверка", я кивнул. "Если попадётся эликсир от похмелья, дай мне. Можно не очень свежий. Это для спутника. Для повода достаточно любой склянки. А так как Сиена Светлана очень pekлась о белке В добавок удастся увидеть улыбку на лице девушки, едва её хитрому спутнику станет лучше. Получив желаемое, я направился к дворцу. Конечно, сейчас следовало вернуться домой, перебрать дела Сейма, распределить их по сейлорам, а не тратить время на воровку, но я не мог пустить всё на самотёк. В конце концов, это моя ответственность, что и на Мирянку отравили. А раз уж это произошло, То следовало научить Светлану избегать боли до готовности противозелья. Проблема лишь в том, что эти дни девушка ничем не способна мне помочь. Надо было раньше представить к ней Сергота, недовольно проворчал я и кивнул подчинённым. Постучав в дверь, открыл её и обнаружил вмиг сжавшуюся в кровати девушку, потому произнёс смеру любиво. Я принёс лекарство для белки. Разрешите помочь спасти вашего спутника.